Глава тридцать пятая. Всё потеряно. Шёл дождь. Сотни капель падали с неба и медленно стекали вниз ручейками, словно слёзы. Сквозь лобовое стекло мне на лицо падал красный свет светофора. Я упёрлась лбом в холодное окно и посмотрела на улицу. Прямо напротив на стойке прессы я увидела ещё одну газету с фотографией Макса на первой полосе. Его выпустили под залог больше месяца назад. Но скандал в Маклине все еще продолжался. Клиенты покинули компанию его семьи. Доброе имя его родителей было вымарано в грязи. Конечно, все думают по-разному. Большинство считают, что напечатанное в газете правда, и говорят, что они не удивлены. Меньшинство сбито с толку. Они шокированы скандальным поступком Макса. Но всех их... объединяет нечто общее. Никто не протянул ему руку помощи и не защитил его. Зажегся зеленый свет. Я быстро взяла с места, шины взвизгнули на мокром асфальте. Я выехала из Маклина, а когда добралась до подъездной дорожки к нашему дому, то быстро окинула его взглядом, чтобы убедиться, что там никого нет. Я не вернулась в августе в колледж, как должна была. Я сказала себе, что просто пропущу один семестр. а когда история с Максом и Ланой уляжется, вернусь. Моим родителям это не понравилось. Они смотрели на меня с разочарованием в глазах. Каждый раз, когда мы разговаривали, я слышала упрёк в их словах. Им явно было тяжело общаться со мной. Я не оправдала их надежд, и они восприняли это как удар. Конечно, это можно считать странным, но я понимала, что подвела их. Такое случалось и в прошлом — Но все мои былые неудачи со временем сошли на нет. Я не знала, как исправить эту историю, если не считать возвращение в колледж. Все вокруг меня рушилось, и сама я медленно тонула. Прежде чем выйти из машины, я торопливо написала Максу смс что очень быстро переоденусь и сразу приду к нему домой. Держа над головой сумочку, я со всех ног бросилась к задней двери. Надо мной пролетели десятки птиц, выстроившихся в небе острым клином. Я подняла глаза и провожала их взглядом, пока они не превратились в маленькие черные точки. Как жаль, что я не могла собрать все свои проблемы и попросить птиц унести их далеко-далеко. Я даже фыркнула при этой нелепой мысли и посмотрела на длинный участок земли и деревья вокруг меня. Где-то среди них стоял и мой домик. Его крыша, скорее всего, покрылась мокрыми листьями, красными и оранжевыми. Лето ушло навсегда несколько недель назад, забрав с собой жаркие солнечные дни и яркие краски и оставило мир с падающими листьями, облачным небом, заледенелой травой и прохладными днями. Оно также унесло мой оптимистический настрой, оставив взамен растерянность и боль. Но домик был прежним, в нём всё ещё жили воспоминания, которые ничто и никто не мог отнять у меня. Закрой я глаза, я бы вспомнила, как Лахлан обнимал меня, как смотрел на меня год назад, как он сказал, что любит меня и как его слова вселили в меня надежду, что всё будет хорошо. Мне хотелось вернуть это чувство, я забыла, что хотела переодеться. Забросив сумочку в дом, я словно в трансе сошла с крыльца. Несколько раз, поскользнувшись на гладкой траве, я бросилась бежать. Волосы развивались у меня за спиной. Холодный ветер хлестал по лицу, и мои глаза слезились. Пальцы порозовели от холода. Я побежала быстрее и постепенно начала согреваться. По жилам побежал адреналин. Приблизившись к стоящим стеной деревьям, я улыбнулась. Чем ближе я подбегала к домику, тем отчетливее, клянусь, слышала голос Лахлана. «Боже, я люблю тебя, Наоми!» Я ускорила шаг, и голос зазвучал громче. «Обещаю, что буду ждать тебя!» Я бросилась сквозь деревья, отталкивая от лица ветку за веткой. Кроны деревьев словно раскрыли надо мной зонтик, но все равно капли дождя проникали сквозь них и падали мне на голову. Домчавшись до поляны, я остановилась. Тяжело дыша, я согнулась, упираясь руками в колени и посмотрела на домик. Он выглядел более старым, потемнев от непогоды сильнее, чем раньше. И все равно оставался прежним. Я улыбнулась, а потом и вообще рассмеялась. «С тобой все в порядке?» спросил кто-то из-за моей спины. Я ахнула и обернулась. Лахлан стоял, задумчиво глядя на меня. Он промок до нитки. Не похоже, чтобы куртка спасала его от дождя, скорее наоборот — его волосы прилипли к затылку щеки покраснели от холода он запыхался как и я никакого тебе привет никакого приветствия вообще как ты меня нашел спросила я увидел как ты бежишь и последовал за тобой мы стояли молча мои чувства притупились от стоявшего стеной дождя мы впервые встретились за это лето я словно оцепенела не зная что мне делать устроить сцену расплакаться или бросятся ему в объятия. Я придирчиво посмотрела на него в поисках каких-либо изменений. Но нет, он был все таким же. В последний раз я разговаривала с Лахланом по телефону за два дня до отъезда из кампуса, за два дня до летних каникул и возвращения в Маклин, чтобы увидеть Лану. Мы разговаривали каждый день, но нас окружало растущее напряжение. На меня давил колледж. Лахлан хотел знать, что случилось. Он хотел помочь мне. Вот только я не могла сказать ему, что случилось. И была взвинчена, потому что он ничем не мог мне помочь. Прежде чем положить трубку, он сказал, что увидит меня, когда я вернусь. Я сказала «хорошо». Он сказал «я люблю тебя». «Я тоже», — ответила я. Но что случилось между тогда и сейчас? Что могло нас разлучить? «У тебя все нормально?» — спросил Лахлан. Я сморгнула капли дождя и прошлое. «Да, всё в порядке», — пролепетала я. Похоже, мои слова его не убедили. Он шагнул мне навстречу. «В чём дело?» «Ничего. Глядя на тебя, не скажешь». Лахлан в упор посмотрел на меня, словно искал подсказку, которая доказала бы его правоту. И, продолжая смотреть на него, он её непременно нашёл бы. Он шагнул вперёд и протянул руку. Я увернулась от его руки, словно это был яд, и постаралась поддерживать расстояние между нами, но это убивало меня. Лахлан обиженно посмотрел на меня. Ты знаешь, что у меня кто-то есть. Мои слова прозвучали на фоне стука дождя крупных, злых капель, падавших с неба. Лахлан остановился. Он ничего не сказал, и сначала я подумала, что он не услышал моих слов, но затем он прищурился. и стиснул зубы так сильно что на скулах вздулись желваки он слегка повернул голову всего на долю дюйма что медленно протянул он дождь заглушал его голос но я все равно услышала его его зовут макс я познакомилась с ним в начале лета на вечеринке которую он устраивал глаза лахлана буквально полезли на лоб со мной была лана — поспешила добавить я. — Я имею в виду, я пошла вместе с ней. Ей пришлось пойти, потому что там были ее родители, и... Меня несло, и я это знала. И все же каменное выражение лица Лахлана заставило меня умолкнуть. Его брови были насуплены, глаза прищурены, словно он пытался что-то разглядеть во мне. — О чем ты говоришь? — тихо спросил он. Я с несчастным видом посмотрела на него. «Это все, что я могла». «Это я!» Он откинул полу куртки и потрогал ткань своей рубашки. «Лахлан!» «Я знаю!» Слегка обиженно сказала я. «Знаешь?» «Конечно знаю!» Выкрикнула я в ответ. «Я знаю тебя практически всю мою жизнь!» Лахлан покачал головой. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Я открыла рот, но не издала ни звука. Лахлан заставил меня засомневаться в себе. Под его взглядом мне казалось, что я схожу с ума. Я это ненавидела. Но затем он открыл мне объятие. Я думала, что Макса в моей жизни будет достаточно. Я ошибалась. Я нуждалась в них обоих. Я с радостью шагнула в его объятие. Он был таким теплым, крепким, надежным. Я велела себе глубоко дышать, но это не помогло. Моё дыхание превратилось в судорожные, учащённые всхлипы. Мне хотелось рассказать ему обо всём, что произошло, всю историю Ланы с самого начала. Я представила себе, как боль тяжким грузом свалилась бы с моих плеч. Лахлан выслушал бы меня, успокоил все мои страхи, и всё вновь стало бы хорошо. «Со мной не всё в порядке», — сказала я, уткнувшись ему в грудь.